В первый раз Раф вынырнул из пучины беспамятства, когда равнина все еще сотрясалась от тяжкого грохота. Он открыл глаза. Лагерь полыхал. Но не обычным пламенем, а чем-то совершенно невообразимым. По земле скользили извивы синих молний, шатры взрывались громадными черными цветками, зазубренные клинки желтого с огня, рвали на части, метавшиеся среди всей этой бешеной вакханалии фигурки людей и гномов. Потом небеса стали пульсировать ослепительными вспышками, и Раву пришлось закрыть глаза. Снова теряя сознание, он так и не понял, жив он или уже умер. Когда он пришел в себя во второй раз, вокруг было тихо. Только потрескивал где-то невидимый в клубах бурого дыма огонь. Рядом с ним стояли гномы. Пятеро. У троих из них бороды были сожжены почти полностью, так, что сквозь спекшиеся жесткие волосы просвечивала покрасневшаяся кожа. У двоих бороды оказались целы, но пропитаны кровью. Доспехи всех пятерых были в черных рассеченных. И отчего-то Раф сразу понял – далеко не все эти пробоины являлись следами от ударов человеческого оружия. Он поднял голову, озираясь. Один из гномов что-то сказал собратьям на своем гнусалом – точно состоявшим из одних только согласных гномьем языке. Раву показалось, что голос карлика звучал удивленно. Когда двое из маленького народа подхватили его под руки и потащили куда-то, Рав решил не сопротивляться. Куда волокут его карлики, Рав не видел. Так густо заливал все бурый дым, что разобрать местности не представлялось возможным. Словно гномы тащили несчастного ополченца по лабиринту, Стены которого беспрестанно струились и меняли свое положение. Внезапно струи расступились. Карлики внесли Рава в какой-то громадный шатер, стены которого были абсолютно прозрачны. Рав ничему уже не удивлялся. Чувства его притупились, как лезвие ножа, которым долго били по камням. Потому он не издал ни звука, увидев в нескольких шагах от себя двух самых настоящих эльфов. Они были точно такими же, как их описывали в многочисленных преданиях и сказках, нечеловечески стройными в удивительных одеждах. Рядом с двумя из высокого народа стоял гном. Ширина плеч гнома раза в полтора превышала его же рост. Кольчуга из неизвестного равву белого металла покрывала карлика до колен, а седая борода спускалась до самой земли. Черт лица седобородого гнома невозможно было разглядеть. Лицо его просто тонуло в невероятном количестве морщин. Гном опирался на четырехугольный щит. Кривой меч с иззубренным клинком был укреплен за его спиной. Эти трое, эльфы и гном, стояли вокруг какого-то прозрачного шара, словно вокруг костра. Раф вдруг заметил, что в шаре мутно плавает голое и иссохшее чье-то тело. Карлики, швырнув на землю Равва, попятились, почтительно удаляясь. Седобородый гном прогнусил что-то непонятное, обращаясь к одному из эльфов. Тот обернул к нему серебряную маску. «Говори на человеческом языке, Абхурзум», – певучий звонко произнес эльф. «Звуки речи маленького народа раздражают мой слух». «Я просто поблагодарил богов за то, что поблизости от лагеря все-таки нашелся единственный выживший из людей», – пробубнил в нос гном. «Мое воинство и так убавилось в половину, чтобы отдавать вам еще одну жизнь. Я и не думал, что эти маги окажутся так сильны. На моих воинах были лучшие из доспехов, что когда-либо выковывал маленький народ». И все равно их мерзкие заклинания мяли заговоренный металл, будто тряпки. «Я понял, что ты сказал, Бхурзум», — ответил ему эльф. «Теперь произнеси от имени всего своего народа. Вы получили, что хотели?» «Мы получили, что хотели», — сказал гном. «Цена, которую нам пришлось заплатить, за отмену древнего запрета носить оружие и сражаться, велика. Очень велика. Но все честно» заговорил другой эльф. Голос его звучал звонче. «Цена велика, так ты сказал, Бхурзум. Твой народ почти так же многочислен, как и человеческий. Что вам стоит потерять тысячу-другую жизней? Высокий народ утратил сегодня семнадцать своих детей. Семнадцать? Ты представляешь себе? Нас так мало, что смерть даже одного из нас уже великая потеря». «Я знаю, за что заплатил», — буркнул гном, помолчав немного. «А что получили вы?» «А это уже не твое дело. Мы больше не задерживаем тебя». «Я и сам не желаю оставаться здесь больше», — заметил Сидобородой и, подхватив свой щит, направился прочь из шатра. Что ж, следя за тем, как гном исчезает за прозрачными стенами, произнес один из эльфов. «А теперь, дражайший Арелий, танцующий на языках агатового пламени, давай разберемся с тем, что получили мы». «Этот сосуд представляется мне покрепче старого», – сказал эльф, названный Арелием, разглядывая Рава. «В нем есть некая сила, которую он сам не осознает. Жаль, он мог бы достичь многого в своем мире, если бы лучше знал себя». «Это не о том, какой я невероятный везунчик», — догадался Раф. «Во скольких передрягах побывал, а все целехонький. Великие боги, да неужели они вознамерились забрать меня с собой в свои чертоги?» Вдруг пришло ему в голову. «Добрые господа», — счел нужным заговорить он. «Милорде, ваше сиятельство, вы не подумайте, что я по своей воле против вас сражался-то». «Я ж человек мирный, никого никогда и пальцем...» «Помолчи», — прервал его Арели. «Ты считаешь, что удостоился чести посетить тайные чертоги?» «И ты прав». Слезы хлынули из глаз Равва. «Великие боги! Надо же было попасть в ополчение королевского войска, пережить тяготы долгого похода и ужасы сражений» чтобы получить в награду за все страдания такое. «Начинай, хранитель поющих книг, Лилатирий», обратился эльф к своему собрату. Хранитель поющих книг поднял вверх руки, между которыми пробежала тоненькая зеленая искорка. И прозрачный шар помутнел и треснул. Искорченное в нем тело медленно поднялось в воздух, примерно на уровень человеческого роста. Тут Раф последовательно испытал два потрясения подряд. Во-первых, он почему-то вдруг понял, что это сине-черное тело живое. Во-вторых, он узнал перекошенное темное лицо с громадным носом-клювом. Оно принадлежало его величеству королю Гайлона Константину Великому. Арели поднял руки к закрытому маской лицу и зашевелил пальцами. Тело короля мелко задрожало. Арав вдруг ощутил, что его поднимает воздух. Ему стало вдруг так тепло и благостно, что он заурчал. Вокруг все затрещало. От фигур эльфов посыпались искры. Что-то обжигающее вошло в него, и все изменилось. Жуткая боль пронзила тело гончара. Он ощутил невероятную, невыразимую мощь, Но мощь эта была направлена внутрь него. Она пожирала себя саму и разбухала сама в себе, и тело Равва стало для нее тюрьмой. Рав раскрыл рот, чтобы извергнуть из себя эту мучающую его боль, но не смог, потому что перестал быть собой. Прозрачный шар сомкнулся вокруг его тела. Эрл Первым увидел их – горгули, несущих над скальными пиками своих величественных всадников. Увидел и поймал себя на том, что неожиданно явившееся спасение не вызвало в нем никаких чувств. Их осталось менее полусотни – сэр Эрл, Бранат, граф Боргард и воины серых камней, среди которых большинство было из замков Орлиное гнездо и полночная звезда. Барон Траган погиб в самом начале отступления. Пронзенный пробившими панцирь когтями косматого демона, он обхватил тварь и увлек ее за собой в пропасть. Этот демон оказался одним из последних. Еще шесть тварей унесли жизни двух ратников. А когда с демонами было покончено, на узкую горную тропу, где держали оборону воины серых камней, ступили отряды королевских гвардейцев. В этом месте тропа была шириной всего в несколько шагов, но выше в горы она значительно расширялась. Поэтому Эрл принял решение прекратить отступление и принять бой здесь, где узость тропы сводила на нет многократное численное преимущество противника. Но и в этом узком пространстве между нависающими скальными стенами войны серых камней среди которых не было ни одного, кто бы не имел на теле сколько-нибудь серьезную рану, едва сдерживали напор. Эрл первым увидел Гаргулий. Он встретил прямым ударом меча очередного ратника, скатившегося с груды мертвецов, и шатнулся в сторону. Бранат поддержал его. «Вернулись, милорд!» – простонал, проговорил Бранат. «Они все-таки вернулись!» Ратники серых камней закричали, указывая в небо, где кружили горгульи. Кто-то от облегчения и радости, а кто-то для устрашения противника. Но так или иначе атакующие услышали эти крики. Атака захлебнулась. Ряды королевских воинов подались назад, смяв тех, кто напирали сзади. Кое-кто из ратников серых камней ринулся было вдогонку, но Эрл и Боргард в один голос осадили воинов. Гаргульи начали пикировать на королевское войско. В руках эльфов засверкали жезлы, выпускавшие раи смертоносных черных пчел и струи белого шипящего пламени. Вопли страха, метавшиеся над рядами солдат, сменились воплями боли. «Назад!» — крикнул Эрл. «И как можно быстрее!» «Бежать?» — удивился Боргард. «Зачем?» «Делай, как я говорю, граф!» Ратники поспешно кинулись вверх по тропе. И, как выяснилось очень скоро, не зря. Спасавшиеся бегством королевские солдаты не разбирали дороги и не выбирали направления. Тот участок тропы, где еще недавно держали оборону люди Эрла, вмиг затопило потоком полураздавленных человеческих тел. Ратникам серых камней пришлось еще довольно долго рубить гвардейцев и наемников, вынесенных к ним этим потоком. Кончилось все внезапно. Воинство Константина скатилось к подножию предгорья, оставив сотни раненых и затоптанных. Тогда на высокие отроги скальных стен, теснивших залитую кровью тропу, стали садиться горгульи. Ратники Эрла завороженно наблюдали за этим. Никогда еще никто из них не видел эльфов так близко. Одна из горгулий села прямо на тропу, Эльф в серебряной маске легко сбежал по стальному крылу и направился к горстке притихших воинов. Эрл шагнул вперед, навстречу эльфу. Почему-то горный рыцарь был уверен, что тот, кто явился к нему, — Алиарий. Теперь одеяния эльфа казались темными, будто от пыли, и волосы его, всегда не спадавшие ровными тяжелыми прядями, были растрепаны. Но серебряная маска сияла под лучами солнца незапятнанно чисто. Видно, эльф не так давно сменил на нее свою алую маску войны. Эльф заговорил, остановившись в нескольких шагах от горного рыцаря, и Эрл, узнав голос, убедился, что перед ним тот, кого он и предполагал увидеть. «В этот день», – произнес Лярий, – «каждому воздается по заслугам его». «Потому что для всего есть свое время, а течение времени не дано остановить ни смертному, ни бессмертному». Он помедлил немного, прежде чем произнести. Называвший себя королем Гайлона Константином Великим, пал. «Да здравствует новый король Гайлона, Эрл-победитель!» Боргард первым опустился на колени. Ратники серых камней последовали его примеру. Эрл опустил голову. Безмерная усталость навалилась на него. Он знал, что призывающий серебряных волков способен прочесть его мысли, поэтому только подумал, а не произнес вслух. «Если бы я погиб в этом сражении, мое место бы занял тот, второй, которого вы почли нужным, дядюшка Гавен. Рубиновый мечник Алиарий ответил. Чем угадать об уже свершившемся рыцаре? Ведь любая догадка будет ложью. Только то, чего уже нельзя изменить, истина. Генерал Гайер очнулся, когда битва была в самом разгаре. Он выполнил все, что требовал от него Серый, и его разум освободился от магических пут. Генерал со своей свитой находился под скальными укреплениями. Бой гремел далеко наверху. Обретя себя, он непроизвольно вздрогнул, и железо на нем лязгнуло. Один из его телохранителей обернулся. «Им недолго осталось, милорд. Эльфы-то сбежали?» Гайер ничего не ответил на это. Он смотрел на рыцаря, словно увидел его впервые. Потом пришпорил коня и направил его вверх по склону. Копыта скакуна вязли в гравии. Несколько раз животное споткнулось, и генерал, чтобы не вылететь из седла, Спешился. Выхватив меч, он пошел к тропе. Телохранители, оставив своих коней, поторопились за ним. Генералу удалось подняться по тропе туда, где кипела битва. Гвардейцы, воодушевленные его появлением, утроили напор. На какое-то время душа сыра Гайра возликовала и обрела устойчивый покой. Но коварная стрела, пущенная кем-то из мятежников с верхних скальных отрогов, Клюнула генерала в лицо, угодив точно между прутьями забрала.